Глава 3. Как они потели и трудились, чтобы убрать сено. Но их усилия были вознаграждены, ибо сенаков превысил их ожидания. Подчас работа была тяжела, орудия были приспособлены для людей, а не для животных, и было очень неудобно, что ни одно животное не могло пользоваться орудиями, которые требовали стояния на задних ногах. Но свиньи были так сообразительны, что сумели найти выход из всякого затруднения. Что же далышидей То они знали каждую пять поля, и, в сущности, козьба и огребание были им гораздо лучше знакомы, чем Джонсу и его работникам. С Винди, правда говоря, сами не работали, а руководили и надзирали за другими. Было естественно, что при своем умственном превосходстве они взяли на себя руководство. Боксер и Кашков приглись в косилку или грабли, разумеется, теперь не нужно было ни уздечек, ни вожжей, и обходили поле. Причём сзади не их шла одна свинья, покрикивая то: "Ну, товарищи", то: "Трр, товарищи". И все животные, вплоть до самой милюзги, трудились, переворачивая и убирая сено. Даже утки и куры хлопотали, носясь взад и вперёд весь день, на солнце пёки и перетаскивая в клювах крошечные клочки сена. В результате они закончили сенакос на 2 дня скорее, чем это обыкновенно делали Джонсы и его люди. Более того, Такого обильного урожая сена ферма ещё никогда не видела. Ни травинки не было потеряно. Зоркие утки и куры подобрали всё до последнего стебелька, и никто не своровал ни клочка. Всё лето работа на ферме шла как по маслу. Животные были так счастливы, как им никогда и не мечталось. Каждый кусок и глоток корма доставлял им истинное наслаждение, потому что наконец-то был поистине их собственный корм. име для себя произведённый, а не полученный от скупого хозяина. Теперь, когда жалких паразитов, людей, больше не было, каждому доставалось больше еды. Досуга было тоже больше. Как ни неопытны были животные, они наталкивались на всякие трудности. Например, позже в том же году, когда они собирали хлеб, им пришлось вытаптывать его по старинному и отбивать по лову, так как на ферме не было молотилки. Но свинни с их сообразительностью и боксёр с его великолепной мускулатурой всегда вывозили. Боксёром все восхищались. Он и во времена Джонса был усердным работником, а теперь работал за троих. Бывали дни, когда полевые работы, казалось, всецело лежали на его могучих плечах. С утра до ночи он толкал и таскал всегда там, где работа была всего тяжелей. Он оговорился с одним из петушков что тот будет будить его по утрам на полчаса раньше, чем других, чтобы он мог поработать добровольно там, где всего нужнее, до начала рабочего дня. Какая бы проблема ни возникала, какая бы неудача ни постигала их, его ответ неизменно был: "Я буду работать ещё больше". Это стало его лозунгом. Ну и все работали по мере своих сил. Куры и утки, например, сберегли 5 мер зерна во время урожая. подбирая отдельные зёрнышки. Никто не воровал, никто не ворчал по поводу выдаваемых пайков. Ссоры, свары и взаимная ревность, которые в старое время были нормальным явлением, почти исчезли. Никто не луддерничал. Вернее, почти никто. Правда, молли недолюбливала вставать по утрам и имела привычку рано уходить с работы под тем предлогом, что ей в копыто попал камушек. И кошка вела себя немного странно. Каждый раз, когда была какая-нибудь работа, кошку нигде нельзя было найти. Она пропадала часами, затем появлялась, снова, как ни в чём не бывало, к кормешке. Или вечером, когда работа была закончена. У неё всегда было такое убедительное оправдание, и так она ласково мурлыкала, что нельзя было не верить её добрым намерениям. Старый Вениамин Ашёл, казалось, ничуть не изменился со временем в остане. Он делал свою работу с той же упрямной медлительностью, как и во время Джонас. Никогда не уклоняясь от неё, но никогда и не переобременяя себя, о в стане и его результатах он не высказывался. Когда его спрашивали, стал ли он счастливее после ухода Джонса, он только говорил: "Ослиы живутчи. Никто из вас ещё не видал мёртвого осла". И другим приходилось довольствоваться этим загадочным ответом. По воскресеньям не работали Завтракли на час позже обыкновенного, а после завтрака происходила церемония, соблюдавшаяся неукоснительно каждую неделю. Сначала подъём флага. Снежок нашёл в каретном сарае старую зелёную скатерть, госпожи Джонс намолевал на ней белой краской копыта и рог. Её поднимали на флагшток, стоявший в саду при ферме каждое воскресное утро. Флаг зелёный, объяснил Снежок, потому что он изображает зелёные поля Англии. Копыта же и рога означают будущую республику животных, которая возникнет, когда будет окончательно низвергнут человеческий род. После подъёма флага все животные сходились в большом сарае на общее собрание, назвавшееся митингом. Здесь намечалась работа на следующую неделю, вносились и обсуждались резолюции. Резолюции всегда вносились свиньями. Другие животные разбирались в голосовании, но никогда не могли придумать собственных резолюций. Снежок и Наполеон проявляли всего больше активности в прениях, но было заметено, что они никогда не соглашались друг с другом. Какое бы предложение один из них не вносил, другой непременно возражал. Даже когда постановили отвезти небольшую лужайку за фруктовым садом под дом отдыха для нетрудоспособных животных, что само по себе не могло вызвать возражений, возникли бурные прения о предельном рабочем возрасте для каждой категории животных. Митинг всегда заканчивался пением скота английского, а остаток дня развлекались. Каретный сарай свинней взяли себе под штаб. Здесь по вечерам они изучали кузнечное и плотницкое дела и другие ремёсла по книгам, которые перенесли из жилого дома. Снежок, кроме того, занимался организацией других же животных в то, что он называл скоткомами. В этом он был неутомим. Он образовал комитет яйценесения для кур, союз чистых хвостов для коров, комитет по перековке диких товарищей, его задачей было приручение крыс и зайцев, движение за более белую шерсть для овец и всякие другие, не говоря уж об учреждении классов грамоты. В общем, затеи эти закончились провалом. Так, например, попытка приручить диких животных провалилась почти сразу же. Они продолжали вести себя по-прежнему. И когда с ними обращались великодушно, попросту пользовались этим. Кошка вошла в комитет по перековке и в течение нескольких дней проявляла в нём большую деятельность. Раз её видели сидящей на крыше и разговаривающей с воробьями, до которых она не могла добраться. Она внушала им, что все животные теперь товарищи, и что любой воробей может, если желает, подлететь и примаститься на её лапки. Но воробьи держались поодаль. Классы грамоты, впрочем, пользовались большим успехом. К осени почти каждое животное на ферме было в той или иной степени грамотным. Что касается свиней, то они могли уже читать и писать в совершенстве. Собаки выучились читать довольно хорошо, но кроме семи заповедей чтение их не интересовало. Коза Манька умела читать немного лучше, чем собаки, И иногда по вечерам читала другим вслух обрывки газет, которые она находила в мусорной яме. Вениамин читал ничуть не хуже любой свиньи, но никогда особенно не проявлял эту способность. Насколько ему известно, говорил он: "Нет ничего, что стоило бы читать". Кашка выучила весь алфавит, но не умела складывать слова. Боксёр не пошёл дальше буквы Г, он чертил в пыли своим громадным копытом А Б В Г. Обо он останавливался и созерцал буквы, закладывая уши, иногда потряхивая чёлкой и за всем очень стараясь припомнить, что идёт дальше, но всегда безуспешно. Несколько раз, правда, он выучивал Д Е Ж З, но всегда оказывалось, что к тому времени он забывал А Б В и Г. В конце концов он решил удовлетвориться первыми четырьмя буквами и выписывал их раз или два в день, чтобы освежить их в памяти. Молли отказалась заучивать какие-либо буквы, кроме четырех входивших в ее имя. Эти буквы она складывала очень тщательно из веточек, а затем украшала их несколькими цветочками и ходила вокруг, любуясь. Ни одно другое животное на ферме не пошло дальше буквы А. Обнаружилось также, что животные поглупее, вроде овец, кур и уток, не могли выучить семь заповедей наизусть. По зрелым размышлений Снежок объявил, что семь заповедей могут быть сведены к одному правилу, а именно: четыре ноги хорошо, две ноги плохо. В этом, сказал он, заключается основной принцип скатизма. Всякий, кто полностью постиг его, обезопасен от человеческого влияния. Птицы сначала возражали, так как им казалось, что они тоже двуногие, но снежок доказал им, что это не так. Птичьи крылотарши, заявил он, орган для движения, а не для манипуляций, поэтому его следует рассматривать как ногу. Отличительная черта человека рука, орудие, при помощи которого он совершает всё дурное. Птицы не поняли длинных слов снишка, но приняли его объяснение, и все животные поскромнее принялись заучивать новое правило наизусть. Четыре ноги хорошо, две ноги плохо. Было начертано на боковой стене сарая под семью заповедями ещё более крупными буквами. Раз выучив это правило наизусть, Овцы очень полюбили его и часто лёжа в поле, вдруг принимались блеять. Четыре ноги хорошо, две ноги плохо, и делали это целые часы подряд без устали. Наполеон не интересовался комитетами снежка. Он говорил, что подготовка молодёжи важнее всего того, что можно сделать со взрослыми. Случилось так, что Милка и Белка ощенылись вскоре после синакоса, произведя на свет 9 здоровых щенят. Как только они были отняты от груди, Наполеон их отобрал, сказав, что он берёт на себя всю ответственность за их образование. Он поместил их на чердаке, куда можно было забираться только по лесенке из каретного сарая, и держал их там в таком уединении, что другие животные скоро забыли об их существовании. Скорь выяснилось, куда пропадало молоко. Его примешивали каждый день к свиному корму. Начали созревать ранние яблоки, и трава во фруктовом саду была покрыта падалками. Животные, разумеется, полагали, что их будут распределять поровну, но в один прекрасный день вышел приказ собирать все падалки и приносить их в каретный сарай для свиней. Некоторые животные возроптали, но безуспешно. Все свиньи в этом вопросе были заодно, даже Снежок и Наполеон. Фискала послали дать необходимые разъяснения остальным. — Товарищ! — воскликнул он. Вы не воображаете, я надеюсь, что мы, свиньи, делаем это из себелюбия или в порядке привилегий. Многие из нас даже не любят молоко и яблок. Я сам их не люблю. Если мы берем себе эти вещи, наша единственная цель – наше здоровье. Молоко и яблоки – это доказано наукой дальше – содержат вещества, совершенно необходимые для здоровья свиней. Мы, свиньи, трудимся умственно. Всё заведование и организация этой фермы лежат на нас. День и ночь мы заботимся о вашем благополучии, и ради вас мы пьём это молоко и едим эти яблоки. Вы знаете, что случится, если мы с Винни не выполним свои обязанности? Джонс вернётся. Неужели товарищи? воскликнул Фискал почти умоляющим голосом, подпрыгивая и подёргивая хвостиком. Неужели хоть один из вас хочет, чтобы Джонс вернулся? В самом деле, если в чём животные были вполне уверены, Так это в том, что ни одной из них не желает возвращения Джонса. Когда вопрос был представлен в таком свете, им нечего было возразить. Было слишком ясно, как важно поддерживать свиней в добром здравии. Поэтому без дальнейших споров решено было предоставить свиньям молоко и патоку, а равно и весь урожай яблок, когда они созреют.